Глава шестнадцатая. Люцинар. «Победа зависит от доблести легионов». Гай Юлий Цезарь. Древнеримский государственный и политический деятель. Диктатор, полководец, писатель. Сотый, сорок четвертый век до нашей эры. «Идиот! Какой же я все -таки идиот!» — обругал я сам себя. «Что за дурацкая идея вообще с ним разговаривать?» «Ведь была же возможность просто и без затей прикончить его!» Тем не менее, мозг лихорадочно искал выход из создавшейся ситуации, и он его нашел. Чрезмерно самоуверенный игрок, наверняка убежденный в своем превосходстве, подошел слишком близко, оказался практически вплотную ко мне, и в данный момент с торжествующей усмешкой смотрел прямо в мои глаза — явно намереваясь насладиться местью сполна. Мне удалось скосить взгляд и определить то место, в которое теоретически придется выстрел, если я произведу его из этого положения. Ну что же, надо попробовать. Ракурс вроде как вполне удачный. Медленно поднял глаза и посмотрел в лицо противника. Очень хотелось что-нибудь ему сказать, но я сдержался. Хватит, уже пообщался. Еще раз убедился в том, что цель в пределах досягаемости, после чего активировал срезень. Чем бы ни были эти путы, но, судя по всему, они являлись расходным материалом и не имели запредельной прочности, тугая гравитационная волна прошла через мелко чистую сетку, словно нож сквозь масло, и начисто срезала голень реву, чуть ниже колена. Раздался дикий крик, и он повалился мне под ноги, после чего начал в выступлении кататься, пытаясь зажать хлещущую кровью рану. Правда, продлилось это недолго, потому что буквально через несколько секунд я подловил его еще раз. В результате этого выстрела мой бывший проводник лишился нескольких сантиметров черепа, после чего сразу же отправился на площадку возрождения. Надеюсь, моя новоявленная спутница тепло его встретит и нежно приголубит. Тело Гилмора медленно истаивало, превращаясь в слизь. А потом та же участь постигла и сеть, спеленавшую меня. Видимо, подобные части оружия, или, лучше сказать, вспомогательных элементов экипировки, исчезали вместе с хозяином. Я вновь оказался на свободе и сразу же постарался максимально очистить себя от налипших полупрозрачных частиц. Тут, как ни странно, все получилось практически идеально. Поначалу я пытался стряхнуть себя остатки и, видимо, неосознанно приказал своему костюму очиститься. И, о чудо, это действительно произошло. Всего буквально пять секунд, и мой скафандр вновь приобрел первозданный вид. На всякий случай я снова протестировал маскировку и опять стал невидимым. Единственная часть, по которой меня можно было определить, — это ступни. Но тут уже ничего не поделаешь, летать я не могу. «Больше нельзя было терять ни секунды. Вполне возможно, Леста сейчас раз за разом убивает моего брата. Я должен этому помешать». Красться уже нет смысла. После всего, что произошло буквально несколько минут назад, эта бойбаба, задумавшая недоброе против единственного оставшегося в живых члена моей семьи, наверняка понимает, что здесь она не одна, так что не стоит ее разочаровывать». Исходя из этих соображений, я торопливо вернулся на тропу, по которой недавно следовал и побежал, петляя между ледяных столбов. Ориентироваться в пространстве я научился еще в детстве, когда в совсем еще юном возрасте спокойно уходил в тайгу на промысел, разыскивая что-нибудь съедобное, чтобы пополнить достаточно скудный стол, который только и могла себе позволить малообеспеченная медсестра из таежного поселка. Ни к месту опять вспомнилось детство. Немудреные развлечения и редкие прогулки в небольшой соседний городок, где самым главным и, пожалуй, культовым местом можно было назвать только пельменную, в которой подавали чудесные равиоли. Что-то я отвлекся, отдернул я сам себя и вновь сосредоточился на беге. Насколько я мог понять, леста шла практически не сворачивая, четко выдерживая направление Если я все правильно рассчитал, то выходило, что она пытается попасть в центр этой локации или же идет в ее противоположный конец по самой середине отсека. Добраться до цели мне удалось на удивление быстро. Уже минут через пять интенсивного бега я внезапно увидел впереди просвет и резко сбавил темп, чтобы уже через несколько секунд осторожно выглянуть в лишенные ледяных столпов пространства. В центре этой площади… Находилась странная человекоподобная статуя. Больше всего она напоминала мне абордажника в очень уж футуристичном тяжелом скафандре. Единственным отличием была верхняя часть шлема, выполненная в виде ажурного украшения. Его вполне можно принять за вычерную смесь нимба и короны, длинные острые шипы которой расходились в разные стороны сантиметров на сорок. Статуя выглядела достаточно внушительно. Видимо, это и есть тот самый страж, завершающий генерацию. И после общения с ним игра должна закончиться. Вот неподалеку от странного изваяния и находилась в данный момент та, что решила повысить свои шансы на успех за счет моего доверчивого брата. Более того, прямо в этот момент она его, насколько я понял, убила в очередной раз, отправив на перерождение. Сколько жизни у Дениса еще осталось, неизвестно. Поэтому нельзя было терять ни секунды. И я, не обращая никакого внимания на производимый мною шум, бросился к ней. Мне нужно было преодолеть всего около 70 метров, вряд ли больше. Ничтожное расстояние для весьма замотивированного человека. Мне кажется, что я не бегал так быстро никогда. Пять секунд. ровно столько понадобилось для того, чтобы оказаться в зоне досягаемости срезня. Но так как я не знал, сохранилась ли она на этом уровне, то использовать свой козырь было еще рано. Лучше попытаться лишить ее основного оружия и усилиться самому, а то мало ли что. Все-таки Леста обладала серьезной боевой мощью и многолетним опытом. Конечно же, она услышала мой топот. Тем более я бежал по прямой. и лишь увидев ее вытянутую в мою сторону руку и начавшиеся светиться лазерные излучатели, расположенные на шлеме, совершил рывок влево, уходя с линии огня. Росчерки ярко-алых лучей вспороли пространство. А следом, буквально в нескольких сантиметрах от меня, пролетело еще что-то, с чем я уже имел близкое знакомство. Но информацию о нем так и не получил. Возможно, она не сумела увидеть меня, Но вот возникающие следы на практически идеально ровной белоснежной поверхности не заметить мог разве что слепой. Именно в этот момент на площадке возрождения в очередной раз появился Денис. Но Леста уже сама пришла в движение, в прыжке вновь отправляя его на тот свет и одновременно контролируя мое местоположение. Судя по всему, она своими действиями пыталась удержать между нами определенную дистанцию, Но ну, а мне надо было срочно менять ситуацию в свою пользу. Применив старый как мир способ дерганого неравномерного маятника, я бросился в ее сторону. И как только оказался на расстоянии около десяти метров, сделал выстрел. Однако, судя по всему, не очень метко прицелился. А быть может, всему виной то, что я производил его в прыжке, уходя от очередного рощерка лазерных лучей. но, тем не менее, мне удалось ее достать. Кровь брызнула из разорванной бочины, и она, охнув, схватилась за поврежденное место второй рукой, тем не менее пытаясь выцелить меня. Но я уже вновь был на ногах и опять совершал рывок с уклонением, намереваясь оказаться рядом с ней как можно быстрее. Необходимо было лишить ее основного оружия, но прежде чем приступить к этой задаче, Надо заранее побеспокоиться и о правой руке, что мне с успехом и удалось сделать, начисто срезав ее посередине плеча. Судя по всему, досталось и груди, хотя это уже не имело никакого значения. Я моментально оказался к лесте вплотную и, не обращая внимания на дикие вопли, наступил ей на голову таким образом, чтобы лазеры оказались направлены в сторону, после чего сразу же вчитался в появившееся системное сообщение. Мне предстояло выбрать из внушающего уважения списка из восьми единиц экипировки легендарного и двух уникального класса. Солидный набор, но в данный момент меня интересовал только один предмет. Выбор был очевиден. Конечно же, шлем, который носил название «Взор Ганзы». Активировав команду на интегрирование, я дождался, пока волна пройдет по телу и вернется обратно, после чего началось формирование головной части уже моего скафандра. А вот под ботинком, наоборот, проявилось искаженное безумной яростью лицо далеко не самой симпатичной женщины. Поняв, что произошло, леста еще сильнее завизжала и забилась в истерике. Но дело было уже сделано. Я убрал ногу и присел рядом с ней на корточки, вновь становясь видимым. «Ну привет, красотка!» Поздоровался я елейным тоном. «Видишь, как оно вышло?» «Тебе конец, ублюдок! Я сейчас возражусь и прикончу тебя столько раз, сколько потребуется!» Прошипела она. «Знаешь, у меня на родине есть такая поговорка. Главное в походе за шерстью не вернуться стриженным. А я смотрю, у тебя нехило прокачана физическая сила и выносливость. Даже кровь уже почти не идет. добавил я, осмотрев ее повреждения. «Скоро ты все узнаешь!» — мстительно пообещала она и заревела раненым буйволом в бессильной злобе. «Я все хотел спросить, скольких новичков ты таким вот способом отправила на тот свет? И стоило ли оно того?» Пошел ты!» — прорычала раненая. «Скоро добавлю еще двоих в список!» «Значит, про тебя мне говорили чистую правду...» «Пора мне, пойду. А ты пока полежи подумай над своим поведением. А потом я к тебе еще вернусь и задам несколько очень интересующих меня вопросов. А может, и Дэн захочет с тобой поболтать?» Судя по всему, у нее в голове сейчас бушевала настоящая буря эмоций. Ведь я лишил ее самого мощного оружия. Но именно в этот момент на площадке вновь появился Денис, и я переключил свое внимание на него. «Братан, ты как?» Бурька, живой!» — выкрикнул возрожденный и спрыгнул с постамента. «Ты представляешь, эти уроды не оставили мне выбора. Либо я иду до конца и делаю то, что им нужно, либо они убивают нас обоих до самого момента окончательной физической смерти!» «Знаю, братка, знаю, но все уже позади. Судя по всему, это и есть финал игры. А, мы живы и наконец-то сможем вернуться на арес. «Поскорей бы. Что-то меня вся эта кутерьма изрядно задолбала». «Осторожно!» — выкрикнул Дэн, смотря мне за спину. Я, развернувшись, увидел какой-то предмет в левой руке Лесты. Прошло всего мгновение, и он разложился, превратившись в дубинку, которую мне уже довелось наблюдать у нее в руках. А затем она резким движением воткнула ее в рану на боку, поднатужилась, протолкнула поглубже и буквально через несколько секунд обмякла, после чего медленно стала превращаться в слизь. «Иди к статуе и спрячься рядом с ней», — приказал я брату, и, вновь становясь невидимым, приготовился встретить разъяренного, сумасшедшего профессионального игрока возле площадки возрождения. Благо, уйти мы от нее так и не успели. «Борь, она тут еще не сохранялась», — предупредил меня Денис, и от сердца сразу же отлегло. Ну что ж, видимо, судьба, надеюсь, ее заклятая подруга, давно желающая пересечься с ней на коротке, успела отправить в страну потерянных вещей Гилмора и в данный момент со всей пролетарской ненавистью займется притворением своих планов о мести в жизнь. В любом случае, даже если у нее ничего не получится, мы уже успеем убраться отсюда. «Сраку этот компилляр», — как сказал мой двойник. Ну вот не тянет меня еще раз повторять подобный опыт, даже несмотря на возможность получить какой-то фантастический девайс. Пойдем, братан, подзадержались мы тут. Улыбнувшись, обратился я к Денису и положил ему руку на плечо. Мы сделали несколько шагов по направлению к статуе, и тут вдруг что-то как будто кольнуло, что-то неправильное было во всем только что произошедшем. Моментально прокачав ситуацию, Я попытался определить, что же меня внезапно напрягло. И вдруг осознал, что именно. Никакого сообщения от системы после того, как я коснулся брата, не пришло. Я вновь положил руку ему на плечо, и снова никакого результата. А мы тем временем уже оказались рядом со стражем. «Дэн, у тебя все в порядке?» — поинтересовался я у внезапно остановившегося брата. «Более чем, Бор, более чем». Его прежде взволнованный и такой знакомый голос резко изменил интонацию, став каким-то надменным и самоуверенным. Я медленно убрал руку, а в следующую секунду шлем на голове Дениса начал складываться. Но самое удивительное происходило за его спиной. Статуя пришла в движение. Ее передняя часть раскрывалась, образуя нишу, в которой вполне мог поместиться взрослый человек. Дэн сделал шаг назад и целиком погрузился в нее, после чего его лицо поплыло. Черты начали меняться, они заострялись, а глаза заволокло чернотой. «А ты на удивление быстро соображаешь», — прогудело нечто, некогда бывшее самым близким мне человеком, а потом добавила с их «Брат». Я все еще не понимал, что происходит, но то, что ничего хорошего от этого события ждать не следует, было совершенно ясно. Статуя оживала, броневое покрытие закрывалось, и я уже понимал, что это еще был далеко не финал. И мне сейчас придется сражаться, наверное, с самым трудным для меня противником. Руки стража, широко разведенные в стороны, от чего он сильно напоминал распятие, опустились — а утолщение на тыльной поверхности левой кисти буквально за секунду превратилось в достаточно внушительный круглый щит. Я сразу же сделал несколько шагов назад и попытался выявить слабые стороны своего противника. Да что тут гадать, пришло логичное решение. Надо действовать. Недолго думая, выстрелил с резнем ему в ногу, намереваясь ее срубить, как уже не раз делал. Но не тут-то было. Максимум, чего я добился, — небольшая вмятина, абсолютно никак не повлиявшая на моего визави. «Будем считать, что попытка засчитана», — с усмешкой сообщило мне существо и сделало первый шаг ко мне. В свое время мне довелось повидать множество самых разных скафандров. И этот монструозный костюм больше всего напоминал экипировку тяжелых имперских десантников, так называемых «ходячих танков». А если он еще обладает и каким-нибудь вооружением, наподобие того, что уже не раз встречалось мне в игре, то дело плохо. Что же придумать? Срезень — не единственный элемент боевой экипировки, позволяющий мне проводить дистанционные атаки. Я, сконцентрировавшись, попытался применить только что изъятое у леста оружие. На внутренней стороне шлема, позаимствованного у одиночки, решившей, что она может себе позволить убивать новичков, появился визор. Я тут же навел его на голову своего противника, после чего отдал команду на произведение выстрела. Молниеносно вспыхнули лазерные лучи, устремляясь к цели. Но, как оказалось, мегабосс этого уровня обладает поистине феноменальной скоростью. Рука со щитом резко вскинулась, отражая удар. А мне пришлось сразу же рывком разорвать дистанцию, лихорадочно соображая, что делать дальше. Если он меня убьет, то я возражусь за уровень отсюда, и мне придется вновь повторять весь путь, что, безусловно, нежелательно. Но, с другой стороны, будет возможность подключить Кору, если, конечно, она смогла одолеть двух весьма неслабых противников. Еще несколько раз я пытался выстрелить лазерами в неспешно надвигающегося на меня доминанта. Но попасть смог всего один раз в ногу чуть выше колена. Правда, как оказалось, защита у его скафандра явно превосходит мощь моего нового оружия. По-простому взять верх не вышло, и я начал плавно огибать ожившую статую по кругу, попеременно нанося удары то своим гравитационным серпом, то взором. Но максимум, чего смог добиться, так это срезать пару шипов с его своеобразной короны. А потом он остановился, и я услышал. «Повеселились и хватит!» Существо вскинуло правую руку, и я почувствовал, как меня обхватило какой-то неведомой силой и рывком приподняло от обледеневшей поверхности. Все происходящее очень напоминало мне телекинетический захват. Я сам такой не раз в предыдущей жизни использовал. И вот, глядишь ты, попался. Причем расстояние до истукана было не меньше 15 метров, гораздо больше, чем дальность действия любого моего оружия. Противник сделал несколько шагов и, повернувшись, переместил меня на десяток метров в сторону. Причем я сразу же понял его задумку. Мое тело оказалось над площадкой возрождения, после чего захват пропал. И я приземлился прямо на нее. Все. Теперь назад дороги нет. Я сохранился на этом уровне, и в случае гибели раз за разом буду возрождаться именно здесь. Оставалось попробовать последнее средство. Но прежде нужно было сделать еще кое-что. Я постарался разорвать дистанцию, чтобы выяснить радиус эффективного действия его захвата. Опытным путем удалось установить, что на расстоянии в 20 метров я его на себе и не чувствую. Патовая ситуация. Что же предпринять? Скорее всего, придется идти на риск и подпускать его каким-то образом к себе. У меня еще остался навык, который я не использовал, положившись на гравитационное и лазерное оружие. Да и золотистая полоска показателя энергии заполнена практически целиком. Значит, надо пробовать. потому что ничего другого не остается. На всякий случай увел Доминанта как можно дальше от площадки возрождения, чтобы иметь возможность после смерти и возвращения в игровой мир совершить маневр. Остановился и приготовился ждать неспешно подходящего ко мне противника. Про себя отсчитывал дистанцию, тем более на внутренней поверхности шлема после того, как он у меня появился, При желании я мог вывести данные о расстоянии до разнообразных объектов. 18, 16, 15. Всё, теперь он может меня достать. Но тем не менее просто идет ко мне. 10. Приготовился и вытянул вперед обе руки. И когда противник приблизился практически вплотную, нанес сдвоенный удар. И хоть мне показалось, что какой-то эффект есть, но его явно было недостаточно. Попытался выстрелить еще и лазерами, но ничего не вышло. Огненные рощерки отрикошетили от моментально подставленного щита. А в следующую секунду я уже вновь оказался на площадке возрождения, даже не поняв, каким именно образом был убит. А противник, развернувшись, уже опять надвигается на меня, медленно и неотвратимо. Ежу понятно, что надо было что-то срочно менять в своей тактике, Знать бы еще, что именно. И началась свистопляска. Словно назойливая моська я пытался одолеть этого слона. Но, тем не менее, раз за разом приходил в себя на площадке возрождения, вновь разрывал дистанцию, петлял и опять совершал самоубийственные атаки. Пару раз даже пытался увести его в то место, где стояли обледеневшие колонны. Но, к сожалению, неудачно. Доминант генерации за мной туда не пошел. «Ну и как, — спрашивается, — новичок должен был уничтожить этого монстра?» «Мне кажется, что для этого нужна целая команда профессионалов, напичканных всевозможной экипировкой, взять которую теперь неоткуда. Мне и это-то досталось на шару. Я потратил уже 16 жизней из тех, что у меня остались, на бесплодные попытки». И, честно говоря, начал понемногу отчаиваться. Что бы я ни делал, эффект был минимальным, хотя мне удалось практически полностью сбить шипы с его короны. Но, видимо, на этом мой лимит везения подошёл к концу. Однако я, сцепив зубы, раз за разом шел вперед, в надежде, что у меня хоть что-нибудь получится. На семнадцатой попытке я вновь попал в телекинетический захват, и уже приготовился переродиться, когда случилось неожиданное. Видимо, я инстинктивно произвел выстрел в его руку одновременно с резнем и лазерами, потому что золотистая шкала энергии у меня уже давно закончилась и наберется еще не скоро, да и вряд ли я этого дождусь. А в следующую секунду воздействие, которое он оказывал на меня, исчезло, и я рухнул на палубу, чтобы сразу же откатиться в сторону, подняться на ноги и отбежать. Перед левым глазом моргало системное сообщение. Я вчитался в него, как только оказался вне зоны действия его оружия. «Внимание, игрок! Активирован вариативный навык из ветки лидерства. Ваша удача временно повышена на 50%. Время действия вариативного навыка — 2 минуты». «Вот оно что! А я еще грешил на эту черную жижу, которая заставляла меня выблевывать собственные внутренности». «Дайте мне целое ведро, и я глазом не моргну, втяну все до капельки!» Терять драгоценные секунды было категорически нельзя. Я бросился вперед, снова и снова выцеливая разные точки, в которые и производил выстрелы в надежде, что мне опять повезет. Несмотря на то, что больше половины моих атак принимались на щит и не наносили моему противнику никакого вреда, периодически я видел, что кое-что все-таки получается. Мне удалось полностью сбить с него корону, да и захват перестал действовать. По крайней мере, он больше не пытался меня им обездвиживать. Тем не менее, атаковать я предпочитал с максимально доступной для меня дистанции, а потом неожиданно подоспела помощь. я! раздался дикий крик у меня за спиной, и буквально через мгновение я, обернувшись, увидел кору, несущуюся мне на помощь. Она забежала чуть вперед и выстрелила своим плазмоганом прямо в голову доминанта. После чего сразу же отскочила назад, ведь ей требовалось время на перезарядку. К сожалению, стрелять в режиме очереди ее оружие было неспособно, как, впрочем, и все, что я увидел в компиляре. Наверное, система четко балансировала возможности игроков. «Ну что тут у тебя, малыш?» выкрикнула компаньонка, постоянно смещаясь и пытаясь зайти за спину противнику. «Шестнадцать возрождений на него угробил, а ему хоть бы хны, всего чуть-чуть получилось его повредить», постарался прояснить я диспозицию. «Брата нашел, или эта сучка все-таки успела его обнулить?» «Нашел, только вот как оказалось, это и не брат вовсе, он сейчас как раз внутри этого монстра». «Даже так? Что-то странное с этой генерацией». Спасибо тебе за лесту, но ты мне еще должен. Надеюсь, ты их прикончила, потому что если сейчас они окажутся здесь и решат отомстить, то мы точно не вывезем. Не переживай, больше они проблем не доставят. Добиваем этого и по домам. Ты атакуй в лоб, а я постараюсь подобраться к нему сзади. Раздергаем его на две стороны. Долго он сопротивляться не сможет. Вместо ответа я произвел сдвоенный выстрел и выпустил короткую молнию. все, на что хватило накопившегося запаса энергии. Одновременно с этим Кора нанесла свой удар, целясь в голову доминанта. Причем обе наши атаки прошли. Мы вновь разорвали дистанцию, и я крикнул теперь уже полноценному боевому товарищу. «Сохранись на всякий случай на этом уровне!» Но, видимо, она уже и сама пришла к такому выводу, потому что без слов бросилась к площадке возрождения, запрыгнула на нее, а через пять секунд мы опять закружились вокруг монстра. Основной урон, насколько я понял, наносила именно великовозрастная девушка. А противник все пер и пер на меня, словно видел во мне единственного врага, хотя что ему еще оставалось делать? «Сосредоточься на голове! Не старайся пробить его доспех!» — крикнула Кора, видя, что я ищу слабые точки в его защите. Время действия моей повышенной удачи уже закончилось, так что надеяться на результативные попадания теперь не приходилось. А в следующее мгновение этот монстр показал нам, что его еще слишком рано списывать со счетов. Внезапно от него во все стороны ударила тугая энергетическая волна, отбросившая меня сразу на десяток метров. Перед левым глазом заморгало системное сообщение — но все мое внимание было приковано к телу моей спутницы, которая лежала и не двигалась. К тому моменту, как я поднялся на ноги, Доминант оказался уже рядом с ней, после чего одним ударом разможил ей голову, буквально раздавив ее своим тяжелым бронированным ботинком. Потратил секунду на чтение сообщения. «Внимание, игрок! Вы поглотили энергетический урон!» «И действительно...» Золотистая шкала оказалась заполнена на две трети, но прежде чем идти в атаку, я решил дождаться напарницу. Как только она появилась на площадке возрождения, я услышал ее крик. «Бор! Дальше сам! У меня последняя!» «У тебя же было больше!» «Решила поиграть с Лестой напоследок! Дура! И чуть было не поплатилась за это!» «Тогда не подходи! У меня еще есть немного жизней!» — выкрикнул я. и на всякий случай, достав окинак и скрепления на бедре, пошел навстречу судьбе. Где-то внутри меня уже зарождался дерзкий план, в успехе которого, само собой, я не был уверен. Но делать было нечего, ведь выгребать из этого дерьма как-то нужно. «Ну что, братец, теперь ты остался без помощника», послышался голос моего визави, хотя до этого он практически все время сражался молча. «Не брат ты мне, гнида компилярная. Хотя, надо признать, вёл ты себя достаточно убедительно». «Конечно, ведь я можно сказать часть тебя». «Значит, Дениса тут изначально не было, и все это плод моего воображения?» — сделал я закономерный вывод из его слов. «Догадливый», — проскрипела в ответ. «Но я уже услышал все, что мне нужно было знать». «Моего брата здесь нет. А значит, и переживать о нем не стоит. Не знаю, что послужило основой для всех этих локаций. Слишком много всего я в жизни повидал, особенно в то время, пока исполнял обязанности диетарха и был подключен к информационному полю Вселенной. Но это уже и не важно. Ведь сейчас только этот противник разделяет меня и окончание игры. А значит, он должен быть уничтожен любой ценой». «Кора, атакуй его сзади! Давай, свой сюрприз!» — крикнул я, прекрасно понимая, что вряд ли она пойдет на этот шаг. Тем более и сюрприза-то как такового у нее нет. Но моя задача была в другом. Нужно было отвлечь врага, и, видимо, женщина, обладающая немалым опытом, догадалась, что я задумал, потому что я услышал ее клич. «Рахая!» После чего последовал выстрел. Я знал, что он не достанет. но расчет был на другое, и он оправдался. Доминант генерации повернулся ко мне спиной и вскинул щит для отражения удара, но я, сорвавшись с места, на всех порах уже несся вперед, преодолевая за каждый шаг сразу несколько метров. Вот где надо сказать спасибо самому себе за то, что сделал правильный выбор и прокачал физическую силу. Обычные человеческие мышцы наверняка не были бы способны на такое феноменальное ускорение. Мне кажется, что я преодолел разделявшее нас расстояние секунды за полторы. Время как будто остановилось вокруг меня. Шаг, второй, третий, прыжок, и я оказываюсь на спине этой твари, чтобы в следующий миг воткнуть свое, в общем-то, обычное оружие в шею монструозного существа. Не знаю, что мне помогло в этот момент. То ли счастливый случай, то ли физическая сила, но только мне удалось погрузить свой окинак сантиметров на 10 в толстенный броневоротник, после чего я активировал электрон. А так как держал в левой руке меч, то весь заряд пошел прямо через него. Однако, видимо, от того, что между нами был тесный контакт, досталось и мне, и в конечном итоге я упал с его загривка. Несмотря на шоковое состояние, попытался отползти, но в этот момент на меня сверху рухнула тяжеленная туша, причем в крайней степени неудачно, попав острой гранью своего щита прямо мне в шею. Скафандр не выдержал испытания на прочность, и мир передо мною померк. А в следующую секунду я пришел в себя на площадке возрождения. «Внимание, игрок!» Вы погибли, пав жертвой посмертного действия Люцинара. Количество доступных возрождений — 9. Вы получаете редкое достижение Везунчик. Теперь ваша удача постоянно увеличена на 45%. Внимание, игрок! Поздравляем! Вы уничтожили доминанту генерации Аданте 12 Для завершения игры и получения награды поместите средоточие в чашу. На этом важные системные сообщения закончились. Была еще информация о повышении уровня, но, думаю, сейчас она для меня уже не актуальна. Второй раз соваться в это сомнительное развлечение я точно не буду. Спустился с площадки возрождения и увидел Кору, все еще не рискующую приближаться к поверженному противнику. «Расслабься, подруга, мы его сделали», — сообщил я ей радостную новость. «Поздравляю, малыш. Теперь надо закончить начатое». «Что такое средоточие?» — поинтересовался я у неё. «Они каждый раз отличаются друг от друга. Ищи в луте и бросай в чашу», — проинструктировала меня девушка, приближаясь к трупу, который, что очень странно, не спешил превращаться в слизь, как все остальные противники в этой игре. Я внимательно осмотрел лежащее тело попытки понять, что же это за штука такая. Ведь если раньше элементы или предметы экипировки оставались после исчезновения физической оболочки, то сейчас ничего такого не происходит. «Включи специальный режим, болван!» — усмехнулась Кора, и я тут же последовал ее совету, даже не обидевшись, после чего сразу же смог определить небольшой светящийся элемент, расположенный по центру грудной клетки еще совсем недавно бодро выпиливающей меня статуи. Он представлял собой небольшой диск сантиметров 5-6 в диаметре, который легко отделился, как только я к нему прикоснулся. Абсолютно гладкий и невыразительный. Обычная железяка. «И это оно?» — Удивленно поинтересовался я у девушки. «Какая-то фигня». «Если система показывает, значит, так и есть. Бросай». «Куда бросать-то?» — буркнул я. «А это, по-твоему, что?» Она слегка тронула ногой перевернутый щит, который и вправду, если присмотреться, можно было принять за широкую плоскую чашу. «Долбанный компилляр!» — пробормотал я себе под нос и бросил диск туда, куда мне было указано. Несколько секунд ничего не происходило, а потом он медленно начал светиться, причем это сияние растеклось по всей внутренней поверхности щита. «Ну и что это такое?» Озадаченно спросил я, совсем перестав что-либо понимать. «А это выход, Бор. Но пока не торопись. Ты мне кое-что обещал». «Ты про интегратор?» — невинным тоном уточнил я. «Не беси меня, малыш! Да, про что же еще? Давай, рассказывай, где мне его искать?» — вспыхнула Кора. «Не кипятись, в общем так». Начал я и честно поведал о том, каким именно способом смог заполучить поистине имбовый легендарный предмет. собственно, благодаря которому мне и удалось вполне успешно завершить эту игру. «В расчёте?» — поинтересовался я на прощание. «В расчёте», — подтвердила она. «Бор, постой! Знаешь, ты, конечно, мужчина, и по нашим правилам не можешь вступить в мой клан, но я бы с тобой ещё сыграла». «Ну уж нет», — усмехнулся я. «Я больше сюда не ногой. Мне и в реальном мире есть чем заняться. Дел выше крыша». если все всё-таки надумаешь, то постарайся найти меня». «И где же мне тебя искать?» Не стал я отказываться от предложения. «Запоминай почтовый код». И она произнесла мне буквенно-цифровую последовательность. «Напишешь, и я думаю, мы сможем договориться». «Погоди, а как же эти нашлёпки на руке? Мы ведь на всех предыдущих уровнях у стражей врат их получали». Вспомнил я еще об одной особенности этой смертельной игры. «Новичок», — протянула она, качая головой, — «а ты посмотри на свою руку». Я деактивировал часть скафандра и с удивлением уставился на то, что сейчас происходило с ней. Если то, что я увидел, было для меня в новинку, то для Коры, похоже, стало еще большим сюрпризом. Чешуйки на моей руке, полученные у предыдущих стражей, складывались друг с другом, сливаясь воедино. Раз, другой, третий, седьмой, восьмой — Наконец, осталась всего одна. Но и на этом действие не прекратилось. Чешуйка сложилась втрое, превратившись в небольшой треугольник, который занял свое место в ряду точно такие же. После того, как я обобрал леству, их количество еще больше увеличилось. И вот сейчас добавился еще один, образуя своеобразный наруч шириной сантиметров пятнадцать. Но и на этом метаморфозы не прекратились. Каждая полоска, состоящая из подобных друг другу треугольников, пришла в движение, попеременно смещаясь то в правую, то в левую сторону. «Так и должно быть», — поинтересовался я у коры. «Я такого раньше не видела», — призналась она, а полоски начали сдвигаться и наползать друг на друга. Честно говоря, я не успел посчитать, сколько их было всего, но в конечном итоге их осталось всего три. Скорость движения друг относительно друга все увеличивалась, а потом внезапно оно прекратилось. И Я с удивлением уставился на браслет шириной всего в пару сантиметров. Правда, он стал гораздо толще, а на его внешней поверхности образовался затейливый орнамент. «Ну и что это такое?» Слегка напрягшись, спросил я у профессионалки. «Если бы я знала, малыш, если бы я знала...» задумчиво протянула моя компаньонка. «Но теперь ты точно должен меня найти, и мы постараемся выяснить все про этот предмет». «Спасибо тебе, Кора. Без тебя я бы не справился». Напоследок поблагодарил я ее и, успев увидеть ответный кивок, сделал шаг в светящуюся внутренность чаши.